В противоположном от входа конца тамбура отодвигается занавеска. Из-за нее выходит молодой человек в традиционном халате и приглашает нас внутрь. Кстати, Атангерел тоже вырядился, да и Азамат мою рубашку надел. А с Гизиком он и так не расставался. За занавеской длинная зала, и мы оказываемся прямо в центре. Мебели тут почти нет, только вдоль торцовых стен Комоды. А под дальней от нас стеной на возвышении, на больших подушках, восседают все 18 старейшим. Они действительно выглядят старыми. Половина из них носит жидкие длинные бороды и усы, переплетенные лентами и гизиками, и унизанные бусами, в том числе кажутся драгоценными. Другая половина – чисто выбритые, практически все седые, Причем абсолютно белоснежной с сезиной. На старейшинах богато вышитые халаты, Яркие штаны и длинные мягкие сапоги. На некоторых еще те самые шапки С башенкой посередине. Комната ярко и равномерно освещена Желтыми лампами, встроенными за подлицов в потолок. Азамат и Алтангирил, Атерберг с нами не вошел. поздно кланяются, И я повторяю за ними. поскольку не получаю никаких других инструкций. Азамат Байчхарах, скрипуче говорит сидящий напротив меня огромный дед с золотой цепочкой в бороде. Азамат делает два шага вперед и садится на колени. Алтангирел, ученик из Инбатора, называет дед. Алтангирел тоже идет вперед, но занимает место не рядом с Азаматом, а у ног одного из бритых, старейшим. поближе к левому краю. Красивого, статного и не очень старого еще мужчины. И тут же принимается ему что-то нашептывать. Тот кивает и громко говорит «Элизабет Гринберг». У него такой сильный муджанский акцент, что я еле опознаю свое имя. Иду вперед и сажусь рядом с Азаматом, тихо озираясь. А вдруг я должна сделать что-то другое? Ну, вроде нет. Старейшины принимаются перешептываться. Потом, дед напротив меня, видимо, местный терминмейстер, спрашивает, а это твое имя? Что? Я с некоторым трудом соображаю, что он хочет узнать значение. С надеждой гляжу на мужа, но он не реагирует, смотрит перед собой, хотя вроде не в прострации. А замат, шепчу, ну поговори с ним. Он только коротко мотает головой. Алтангерел смотрит на меня, как на убийцу. Вот подонок, мог бы заранее предупредить, что разговаривать нельзя. Ладно, будь проклята конспирация. «Элизабет», — говорю неверным голосом, «божья клятва». В муданском языке удобно, что непонятно, кто кому поклялся, потому что этого я в свое время так и не удосужилась выяснить. «Гринберг — зеленая гора», Это просто место происхождения. Господи, как же меня колпасят Еще никогда не было так страшно говорить на чужом языке. Кроме обычных страхов, а вдруг что неправильно, тут еще и сознание вины, что обманывало мужа. Конечно, меня никто не спрашивал, понимаю ли я муданский, но это хилая отмазка. Кашусь на Азамата, а он на меня со своей фирменной удивленной улыбкой. Даже немного умилённый. Решил, что я специально несколько слов выучила, что ли? Ладно, потом будем разбираться. На Алтангирела старательно не смотрю. Старейшины, впрочем, принимают моё знание языка как должное. не тени удивления. Самый крайний справа, дедок, сморщенный, как изюм, корябает что-то в толстом ежедневнике. Остальные откидываются назад в свободных позах. и некоторое время изучающе на нас смотрит. Я потихоньку беру Азамата за руку. Смирение смирением, но вдруг они решат, что я не хочу за него. Один из старейшин, бородатый и какой-то особо ухоженный, хмыкает и качает головой. Азамат, говорит он, бармол у тебя изменились? Муж мотает головой. Старейшина кивает. Этот язык голов мне несколько приелся, но он хотя бы понятный, в отличие от загадочных бармол. Старейшина подзывает ученика, который провожал нас внутрь, и говорит ему что-то неразборчивое. Тот идет к одному из комодов у стены, подвигает и вынимает верхний ящик и подносит его нам. В ящике бешеная прорва деревянных статуэток и игрушек, изображающих все на свете. Примерно как Азаматова собственная коллекция. Только раз в десять побольше. «Вызывай!» – говорит старейшина. Азамат немного роется в гремящих деревяшках и извлекает три предмета – книжку, саблю и старика с посохом. Раскладывает их перед собой. Старейшина кивает и поворачивается ко мне. «Вызывай!» «Ну, я понимаю, что надо выбрать фигурки». Но по какому принципу? Сформулировать это по мудански я не смогу, даже если вспомню все слова и правильные формы. Просто потому, что слишком нервничаю и голова не варит. Так что я только беспомощно разеваю рот и растопыриваю ладони. Дескать, спасите, не понимаю ничего. Старейшина золотой цепочкой сжаливается. Тебя описывают Бармол. Выбери. Ох, что-то я прослушала на уроках в колледже. Ладно, поищем бармол, которые меня описывают. Что я им о себе хочу сказать? Что я буду хорошей женой. Что требуется от хорошей жены? Дети вестима, Роюсь в статуэтках, но детей не нахожу. Ни люльки, ни коляски, ни бутылочки. Ничего даже отдаленно напоминающего о ребенке. Правда, там есть некоторые предметы, которые я не могу соотнести с реальностью, но их выбирать я боюсь. Ладно, что еще нужно от жены? У них женщины не готовят. Это мимо. С любовью тоже туго. Да и как они ее изобразили бы? Сердечком? Кстати, сердце даже как органа тут нет. Из одежды нахожу шапку и сапоги, но подозреваю, что они значат что-то еще. Боже мой, тут так всего много! Я могу что-то просто не найти, даже если оно есть. И уже так долго роюсь, и уши у меня красные. Я чувствую, это меня так злит, прям сейчас расплачусь. Нет, тихо, девочка, смирение сказали тебе, ищи. На глаза попадается подушка, такая, на которой сидят, вышитая. Это прямо прорезана, совмятиной посередине. Что ж, и то хлеб. Подушка – это удобство. Уют, утихо, постель в конце концов. Правда, может, тогда уж кровать, но еще полчаса искать нет уж. Они меня выгонят. И так вон некоторые зевают. Алтангирел лицо руками закрыл. Блин, я такая дура. Ладно, подушка, едем дальше. Будем исходить не из того, что я хочу сказать, а из того, что есть в наличии. Вот вижу зонтик, полуоткрытый. а Лазамата старик с посохом. Но резво вспоминаем Библию. В каком-то детективе попадалась цитата про жену, опора спокойствия его. Конечно, где Библия, а где мунданг, Но все-таки древний текст, архетипический. Тем более зонтик, не просто тросточка. Можно и как защиту от невзгод понять. Короче, пойдет. Остался всего один. Господи, а лучше боги. Вы эти муданшские боги, подкиньте что-нибудь уже, а? Так, еще раз. У Азамата старик, меч и книга. Ну, меч это не ко мне, разве только как фаллический символ. Но нет, спасибо, искать тут нужны я не буду. Все идут лесом, это уж слишком. Старик опять же посох. А что он еще может значить, кроме нужды в опоре? Старость, мудрость, так и книга. Надо бы что-то с книгой. Вон Алтангерел не верил, что мне может быть интересна книжка. Значит, это будет сильная отличительная черта. Да еще и наша с издаматом общая. Он книжник, я тоже с образованием. У них это диковинка. Но у нас общие интересы. О, вижу книжку. Ура! Есть! Гордо и с великим облегчением выкладываю из ящика книжку. Она поменьше, чем у Но это вполне логично. Он все-таки специалист, да и старше. Голова у меня совсем ватная. А ведь это еще наверняка не конец. Соберись, девочка. Это тебе не экзамен на международный сертификат, который можно сдать на будущий год. Это на всю жизнь. Старейшины тихонько шипят. Те, что подальше сидят и паршиво видят, просят им рассказать, что я выбрала. И им по испорченному телефону передают. Тогда дальние тоже начинают шипеть на вдохе. Не знаю уж, что это значит. Азамат, дико вытаращившись, переводит взгляд с меня на фигурки и обратно. Как будто у меня там топор, скалка и череп, как минимум. Ох, как плохо, что я не знаю принятых значений фигурок. Алтангерил, сука, ты должен был мне это сказать. Беденал наверняка, что надо будет выбирать. Да я Азамат знал. У него даже с давних пор один и тот же набор есть, всем известный. Боже мой, но в чем я облажалась? Что вы на меня все так смотрите? Но не знаю я, не знаю, что надо было выбрать». Ухоженный старейшина, чуть влево от Азамата, качает головой. «Это невозможно», — говорит он. «Господи, уж не про нас ли?» Остальные общим гулом соглашаются. Нет, конечно, никак. Азамат бледнеет и опускает глаза. Я цепляюсь в его руку. Нет, ребята, так не пойдет. Я не верю, что вы еще не закончили. Что это за идиотская соционика? Дед с золотой цепочкой в бороде внезапно покатывается со смеху. Хлопает себя по коленке. На какую девку позарился? И ведь привез, не сбежала. Я уже готова убивать. Сидит, хохочет, козлиной бородой своей трясет. Остальные поддакивают. Ладно же, давайте я с вами по-вашему. Он мою душу украл, выпаливаю. Съели? Скорее уж подавились. Смех мгновенно умер. Но лица их не стали просветленнее. Скорее уж нахмурились. как будто я неприличный анекдот рассказала. Азамат на меня смотрит со всей своей высоты. Дескать, ты что, брось пяку!» Антагирел беззвучно артикулирует. "Пять дела. «Мне остается только закусить губу, в основном, чтобы не вцепиться зубами кому-нибудь в глотку. Вот только заплакать не хватало. Не надейтесь, унижаться не буду. Ладно, мы сейчас выйдем». У Азамата есть на планете 12 часов. Прошло от тела три с момента посадки. Эти старейшины ведь не живут здесь. Они уйдут на ночь. Вряд ли всем скопом, по команде. Значит, можно будет отловить несколько по одному. Поговорить. От мужиков помощь ждать не приходится. Но ничего, я сама. Я красивая, гордая, сильная. Попрошу в виде исключения, частным порядком. Предложу полечить, да хоть глаза, линзы-то выдать не штука. А он тот носом шмыгает, а у этого животе урчит как-то нехорошо, и держится он за него. Есть чего полечить, или деньгами, плевать, что все это нереально. Утром Азамат улетит, а я останусь и буду ездить им по мозгам, пока не согласятся. Я хорошо играю в клеща. Азамат пытается стряхнуть мою руку. Но я впилась на совесть. Смотрю на старейшин, жду чего-то. Один мне помахал. Дескать, уходи уже. А вы думаете, я могу встать? Прожигаю его взглядом, и он хмурится. Так-то махать мне тут, старая плесень. Какого черта ты мне не даешь жизни, а? Я накручиваю себя до того, что уже готова действительно их попить. Но тут крайний правый дед с ежегодником. Вдруг привлекает всеобщее внимание громким болезненным воплем. Я подскакиваю, в голове проносятся дурные мысли. Вот уж с кем поведешься. Не призвала ли я на их головы какое-нибудь проклятие? Или это мой шанс пошантажировать, почтенный совет? Но вопль относился не к внезапной хворе, а к дыре в памяти. Дедуля шатко поднимается на ноги и ковыляет комодом. приговаривая что-то вроде «Где же это было? Где же это было? Цыпочки-лапочки, листочечки мои!» Он принимается рыться в ящиках, сопровождая свои действия бесконечным количеством свободно льющегося фольклора. Надо мной вырастает алтангерел и тянет за рукав. «Сейчас я уйду. Как же? Нет уж, не раньше, чем этот дед найдет, что ищет». И Азамата не отпущу. Хоть руку отрывай. Мое. Не трожь. Не трошь кому сказано. Ты так мне сегодня все испортил. Вот получи локтем в коленку. Попадаю в сухожилие. Алтоша еле сдерживается, чтобы не взвыть. Губу прикусывает, но отходит. Кажется, кто-то из старейшим это видел. И теперь по рядам идет новая сплетня. Азамат... Несколько безучастно наблюдает за старичком у комода. С тем же успехом можно смотреть на водопад. А водопад мой тем временем прерывает свой поток речи и с победным воплем, мало отличающимся от первого, извлекает какой-то древнющий документ, обтрепанный так, что непонятно, как еще вместе держится. — Глядите-ка! — радостно вызывает дедуля к остальным старейшинам. Поглядите! Нашел! Листочек качают из рук в руки, оставляя на лицах задумчивое выражение. Старейшины с левого края устают ждать, когда до них дойдет. Скакивают и подходят сами, заглядывают через плечи. Я начинаю чувствовать, что про нас все забыли. Наконец, наш церемониймейстер поднимает голову, стараясь не оторвать взгляда от загадочного листочка, и бросает нам. «Выйдите!» Нам посовещаться необходимо. Мы с вами еще не решили. Мы с Азаматом выходим в тамбур. А оттуда куда-то вбок, в одну из комнат с окнами. Азамат устало опускается у стены и потирает лицо. Я сажусь рядом. Господи, я все прила там, в этой духотище. Мы долго молчим. «Зачем ты это сказала?» «Что?» «Про душу». В моем сознании это хороший довод. Это неприлично говорить при посторонних, тем более при старейшинах. Да я поняла по взглядам. Кстати, спасибо за моральную поддержку. Ты столько усилий приложил, чтобы у нас все получилось. Понимаю, что глотаю слезы. Мне кажется, я не доживу до второго приговора. Азамат тяжело вздыхает. Ну да, сейчас будет мне рассказывать, как мое недовольство лишний раз указывает на то, что мы не пара. Лиза, я не могу угадать, что для тебя очевидно, а что совершенная дикость. Для этого нужен какой-то взгляд из мне. Мне даже в голову не могло прийти, что ты не будешь знать, что делать с Бармол. Ты ведь у меня их видела, мы столько о них говорили. А ты знал, что я понимаю ваш язык? Перехожу к следующему пункту претензий. Ладно, с фигурками, может, и правда не сообразил. У меня такие случаи с иностранцами в гостях тоже бывали. Нет, конечно. Я очень удивился. А тогда как ты себе представлял, каким образом я должна общаться со старейшинами? Я говорил об этом с Алтангирелом. Он считает, что если боги хотели бы нашего брака, они бы тебе помогли. Так и случилось. Черт из два не помогли. Я просто в колледже его учила. Два года. Боги могут менять и прошлое. Пожимает плечами Азамат. Я роняю голову на колени. Господи, да что же это такое? И это первые часы на планете. А он уже такой чужой. Нет. Нет, не надо так думать. Все наладится. Он ведь такой хороший. Он все для меня делает. Он умный, смелый, сильный. непобедимый и прекрасный. Так трогательно обо мне заботится. И это его такое родное лицо из прошлой жизни. Улыбка доброго Бога. Азамат, говорю, ты меня любишь? Глупо, но нужно. Конечно, удивляется он и неправильно понимает. Черт. А душу я у тебя украла? Опускает глаза. Зачем тебе это? Мне надо знать. Пожалуйста, скажи, мне это важно. Я слышала тогда, но это было так ненадежно. Ну да, произносит он, почти не открывая рта, и смотрит на меня с опаской. Я знаю, что ты нарочно Хорошо, говорю, значит, твоя душа у меня, а моя у тебя, и нам никак не распутаться. Мы очень крепко связаны вместе. Не забывай об этом, пожалуйста. Он хочет что-то ответить, но тут нас зовет все тот же ученик. Когда мы входим в зал второй раз, я уже уверена в ответе. Мне шибает в нос затхлый душный запах, набитого людьми помещения. Но я знаю, что нам недолго предстоит тут быть. Старейшина с цепочкой откашливается, поглядывая все в тот же ветхий листочек, который явно еще сильнее обветшал после такого активного чтения. Мы решение пересмотреть вынуждены. Забытыми текстами неправильно решили. Я сглотываю его грамматику, примерно соображая, что это должно значить. Великий и могучий. Да. Наставник Алтангирела внезапно вздрагивает. Неправильно. Это не так называется. Боги нам иное решение навязывают. Слишком громко, веско говорит дед с цепочкой. И учитель Алтоши замолкает. «Голосовать пришлось», поясняет он нам. «Ого, да мы тут будем самой популярной сплетней на несколько месяцев, я так чувствую». «Так вот», продолжает спикер. «Старейшина Унгутс великой памятью обладает. Древнее пророчество вспомнил. Того пророчества посередине ты написано. Вот, <кхм> откашливается, приближает листок к глазам. Волос святой, плечи узкие, белая жена, э -э, все грозные богини есть. Так, это вам не надо. Вот, дальше. Черное лицо, однако теплая душа, высокий воин ту жену получит. Ну, и дальше все хорошо кончается. А уж как не ваше дело. Побыстрее говоря, мы вас поженить должны, поскольку боги ясно говорят, когда, нечего и раздумывать. Учитель алтангерела, а с ним еще двое фыркают и ругаются себе под нос. Но большинство есть большинство, да еще и подавляющее. Старейший духовник все это время тихо сидевший справа от спикера, подзывает нас к себе жестом. Мы встаем и подходим. Азамат, по-моему, с трудом держится на ногах. Бритый старик берет наши хомы в руки, что-то шепчет, еле-еле выдыхая, отпускает, и они становятся абсолютно невесомыми. Он опускает руки и делает вид, что его вообще тут нету. Старейшина-царевний улыбается нам по и молвит. Вот именно, что не говорит, а молвит. Ступайте, ступайте, и пусть у вас волей богов все получится. Мы уходим, оставляя за спиной Пятнадцать благословляющих улыбок и светящихся пар глаз.